Дальше я двигаюсь на цыпочках. На этаже явно никого нет, но тишина действует мне на нервы. От закрытых дверей исходит что-то зловещее. Воздух теплый и тяжелый, как ватное одеяло. У меня возникает неприятное ощущение, словно за мной кто-то наблюдает. А закрытые двери, как рты, готовы открыться, заорать и выдать меня. Над последней дверью табличка галереи для наблюдателей. Ярус Д». У меня так вспотели ладони, что я с трудом поворачиваю дверную ручку. Последнюю секунду я вынимаю нож из кармана и избавляюсь от намотанной на лезвие футболки миссис Файнмен. Потом я пригибаюсь как можно ниже и быстро прохожу на галерею. Я до боли в пальцах сжимаю в руке нож. На галерее не души. Она большая и тянется буквой «Г» вдоль двух стен зала процедур. Галерею отделяет от зала стеклянная стена. Четыре ряда кресел повернуты в сторону зала. Пахнет, как в кинотеатре, сырой мебельной обивкой и клеем. Я осторожно спускаюсь вниз. Слава богу, свет на галерее выключен, и низкая штукатуренная стена, на которой закреплены стеклянные панели, дает мне возможность укрыться от взглядов людей внизу. Но я не знаю, что делать дальше. Свет в процедурном зале ослепительно яркий. В центре зала стоит металлический стол, возле него суетятся два технических лаборанта. Томас Файнман и люди, которые были с ним в коридоре, расположились в соседнем помещении, тоже огороженном стеклянной перегородкой. Для них выставили стулья, но они предпочитают стоять. Интересно, о чем сейчас думает Файнман. Я вспоминаю о том, что у Джулиана есть мать. Где она? Джулиана нигде не видно. Вспышка света. Я думаю, что это взрыв. Внутри меня все сжимается. Я готова бежать, но тут замечаю в углу зала мужчину с камерой и бэджиком медиа на галстуке. Он снимает приготовление казни, и отблески вспышки зигзагом скачут по стенам и металлическим поверхностям. Ну, конечно. Мне следовало догадаться, что они пригласят журналистов. Казнь необходимо заснять и передать в новостях. Тогда она будет иметь для них смысл. Меня захлестывает волна ненависти, и вместе с ней приходит ярость. В углу зала, который скрыт от меня под галереей, происходит какое-то движение. Я вижу, что Файнмен и его спутники поворачиваются в эту сторону. Томас Файнмен промокает платком лоб. Это первый признак дискомфорта. Фотограф тоже поворачивается, и меня ослепляют две яркие вспышки подряд. А потом в зал входит Джулиан. Его сопровождают два регулятора, но идет он сам, без поддержки. Следом за ними появляется мужчина в черном костюме с высоким белым воротничком священника. Он держит перед собой руководство ББС в золотом переплете, как какой-нибудь оберег, который защитит его от грязи и ужасов окружающего мира. Ненависть, как удавка, сдавливает мою шею. Руки Джулиана сцеплены впереди наручниками, на нем темно-синий блейзер и тщательно отглаженные джинсы. Мне интересно, это его выбор или его заставили так одеться на собственную казнь. Я смотрю ему в спину и мысленно пытаюсь заставить его обернуться и посмотреть наверх. Он должен знать, что я здесь. Должен знать, что он не один. Я провожу ладонью по стеклу. Мне хочется разбить его в дребезге, спрыгнуть вниз и забрать у них Джулиана. Но стекло слишком толстое, вряд ли его можно разбить. И у меня все равно ничего не получится. Я пробегу каких-нибудь несколько футов, а потом будет двойная казнь. Но это меня больше не пугает. Я все оставила позади, Мне не к чему возвращаться. Регуляторы останавливаются возле стола. Голоса становятся громче. Я слышу, как Джулиан говорит. Я бы предпочел не ложиться. С такой высоты из-за стекла слова звучат неразборчиво, но от звука его голоса мне хочется кричать. Теперь все мое тело начинает пульсировать от непреодолимого желания что-то сделать. Но я оцепенела и превратилась в камень. Один из регуляторов подходит к Джулиану и снимает с него наручники. Джулиан разворачивается, и теперь я вижу его лицо. Он трет запястье и немного морщится. Почти в ту же секунду регулятор пристегивает правую руку Джулиана к ножке металлического стола и толкает его в плечо, чтобы он сел. Джулиан ни разу за все это время не посмотрел на отца. В углу зала доктор моет руки в большой раковине. Вода громко стучит по металлу. В зале тишина. Просто невозможно, чтобы казнь произошла здесь, вот так, при ярком свете и в полной тишине. Доктор вытирает руки и надевает латексные хирургические перчатки. Священник делает шаг вперед и начинает читать. Голос у него монотонный и невыразительный, как гудение пчелы. Исаак вырос и был гордостью своего престарелого отца и какое-то время идеальным воплощением воли Авраама. Он читает книгу Авраама. Ну, конечно, что же еще? В ней Господь приказывает Аврааму убить единственного сына Исаака после того, как Исаак заразился делирией, и Авраам убивает. Он поднимается с сыном на гору и вонзает нож ему в грудь. Интересно. Это Томас Файнман распорядился, чтобы читали именно этот отрывок. Послушанию, смирению перед Господом и природным порядком. Вот чему нас учит книга Авраама. Но когда Авраам увидел, что Исаак стал нечистым, он попросил в сердце своем о защите. — Я еле сдерживаюсь, чтобы не закричать Джулиану. — Посмотри на меня! Доктор и два лаборанта выходят вперед. У доктора в руке шприц. Он щелкает по нему пальцем, а один из лаборантов в это время закатывает рукав Джулиана до локтя. И в этот момент до меня снизу доносится какой-то шум. Этот звук рябью проходит по залу. Джулиан осторожно вскидывает голову. Доктор отходит от него и кладет шприц на металлический поднос, который держит в руках один из лаборантов. Томас Файнман подается вперед. Он хмурится и шепчет что-то своему телохранителю на ухо. В зал вбегает еще один лаборант, девушка. Я не могу разобрать, что она говорит. На ней хирургическая маска и большой не по размеру белый халат. Но я понимаю, что это девушка, потому что у нее за спиной болтается косичка. Она возбужденно жестикулирует. Что-то не так. Я прижимаюсь к стеклу и напрягаю слух, чтобы понять, о чем она говорит. В моем мозгу мелькает какая-то мысль, но я никак не могу ее ухватить. Есть в этой лаборантке что-то знакомое в ее жестах, в том, как она энергично показывает доктору на выход в коридор. Доктор качает головой, потом снимает перчатки, комкает их и прячет в карман. Перед тем, как выйти из процедурного зала в коридор, он что-то отрывисто командует, и один из лаборантов спешит следом за ним. Томас Файнмен проталкивается к дверям в лабораторию. Джулиан побледнел. Даже с галереи я вижу, что он спотел. Голос его от волнения звучит выше, чем обычно. Что происходит? Кто-нибудь скажет мне, что происходит? Лаборантка с косой проходит через зал и открывает дверь для Томаса Файнмена. Когда он с красным от злости лицом врывается в зал процедур, она пускает руку в карман. И когда в голове у меня, наконец, все складывается, косичка, рука, рейвен, я слышу хлопок. У Томаса Файнмана открывается рот, он отшатывается назад и падает на спину. На его белой рубашке распускается красный цветок крови. На мгновение картинка превращается в стоп-кадр. Томас Файнман распластался на полу, как тряпичная кукла. Джулиан с белым лицом. Журналист все еще держит камеру на уровне глаз. Священник стоит в углу. Регулятор, который стоит возле Джулиана, еще не вытащил пистолет из кобуры. У Рэйвен в руке пистолет. Вспышка. Лаборант, настоящий лаборант, кричит. Начинается неразбериха. Еще выстрелы. Пули рикошетят от стен. Регулятор кричит. «Ложись! Все на пол!» Хлопок. Пуля попадает в стекло прямо у меня над головой. В месте попадания на стекле расползается паутина из трещин. Это все, что мне нужно. Я хватаю стул, который стоит у меня за спиной, замахиваюсь и со всей силы бросаю его в стекло. Надеюсь, Джулиан успеет пригнуться. На долю секунды все стихает, и слышен только звон низвергающегося вниз водопада из острых осколков стекла. Потом я перепрыгиваю через стену и приземляюсь в зале. Я поскальзываюсь на осколках, падаю на одну руку, и она сразу становится красной от крови. Рейвен в движении. Она уклоняется от регулятора, отступает и бьет его рукояткой пистолета по колену. Регулятор сгибается пополам, а Рейвен бьет его ногой в зад, и он таранит головой раковину. После этого она молниеносно поворачивается к двери в помещение, в котором остались телохранители Файнмена и вставляет в замочную скважину маленький металлический скальпель. Дверь блокирована. На всякий случай Рейвен блокирует ее еще и металлической тележкой на колесиках. Телохранители бопят и пытаются вышибить дверь, но дверь не поддается. Во всяком случае, пока не поддается. Я в десяти футах от Джулиана. Крики, стрельба, а теперь еще пронзительный вой сигнала тревоги. Пять футов, и вот я рядом с ним. Я хватаю его за руки, за плечи. Я просто хочу почувствовать его, убедиться, что он жив. Лина. Джулиан дергает рукой, пытаясь освободиться от наручников, которые приковывают его к ножке стола. Он смотрит на меня, его синие, как небо, глаза сияют. Как ты? Нет времени, говорю я. Пригнись. Я бегу к регулятору, который все еще валяется рядом с раковиной. Я смутно слышу чьи-то крики и приглушенные хлопки выстрелов. Рывен продолжает уклоняться, вращаться и наносить удары. Со стороны может показаться, что она танцует. Журналист исчез. Наверное, убежал. Регулятор еще не пришел в сознание. Я пускаюсь рядом с ним на одно колено, быстро стягиваю с него ремень, потом хватаю ключи и со всех ног бегу обратно к столу. Правая ладонь у меня в крови, но боли я не чувствую. Я только со второй попытки вставляю ключ в замок, а когда у меня, наконец, получается избавить Джулиана от наручников, он протягивает ко мне руки и прижимает к себе. — Ты пришла, — говорит он. — Я не могла не прийти. Рядом с нами появляется Рейвен. Уходим, — говорит она. Всего минута, может, и меньше, и Томас Файнман мертв. В зале процедур царит хаос, а мы на свободе. Мы вбегаем в приемную, у нас за спиной слышен звон разбитого стекла, лязг металла и крики. Регуляторы выбили дверь. Потом мы ныряем в коридор, где воет сирена, а с лестницы уже доносится топот бегущих ног. Рейвен дергает головой вправо на дверь с табличкой «Выход на крышу, только для эвакуации». Мы двигаемся быстро и молча. Выходим на пожарную лестницу, спускаемся по металлическим ступенькам на один пролет и оказываемся на земле. Рейвен сразу снимает халат, срывает с лица хирургическую маску и зажимает все это под мышкой. Я мельком припоминаю грузную медсестру за стойкой на входе в центр, то, как ее бюст чуть не вырывал с корнем пуговицы, и понимаю, откуда у Рэйвен этот халат. «Сюда», — коротко бросает Рейвен. Когда она поворачивает голову, я вижу небольшие порезы у нее на щеке и на шее, Наверное, это от в стекла. Мы оказываемся в маленьком дворике с плетеной мебелью. Дворик огорожен невысоким забором из металлической сетки. Рейвен легко перемахивает через забор. Мне это сделать немного сложнее, и Джулиан подталкивает меня сзади. Рука у меня пульсирует, металлическая сетка становится скользкой. Дождь к этому времени усиливается. По другую сторону забора еще один дворик, Почти точная копия первого, еще одно здание тускло-коричневого цвета. Рейван врывается в дверь, которую кто-то подпер кирпичом, чтобы не захлопнулась. Мы проходим по темному коридору, снова кругом запертые двери с табличками. На секунду мне кажется, что мы снова оказались в лабораториях, и я начинаю паниковать. Но потом мы выходим в просторный и тоже темный вестибюль. Вестибюль украшают горшки с искусственными растениями. На стенах висят разные таблички, указывающие путь к Эдварду Ву Эсквайру и в ассоциацию провидцев Метрополии. Сквозь вращающиеся стеклянные двери можно разглядеть размытые силуэты людей под зонтами. Они идут куда-то, торопятся, толкают друг друга. Ривен идет прямо к этим дверям и останавливается только для того, чтобы подхватить рюкзак которая, очевидно, заранее припрятала за одним из горшков с искусственными цветами. Она разворачивается кругом и бросает мне и Джулиану по зонтику, а сама надевает желтый плащ и, набросив на голову капюшон, затягивает его так, чтобы не было видно, порезов на лице. После этого мы выходим на улицу и сливаемся с безликим людским потоком. Никогда еще меня так не радовал Манхэттен своими размерами и своим аппетитом. Он проглатывает нас, и мы становимся никем и кем угодно. Женщина в желтом плаще, невысокая девушка в красной ветровке, юноша, лицо которого скрыто под зонтом. Мы выходим на восьмую авеню, потом сворачиваем на 24-ю улицу. Теперь мы отделились от толпы. Вокруг не души, окна в домах зашторены, ставни закрыты из-за дождя, комнаты повернулись спиной к улице. Мы идем одни в сером-сыром мире. Никто нас не замечает. Никто за нами не наблюдает. По водостокам с потоками воды несутся клюком отбросы, обрывки газет и окурки сигарет. Я отпустила руку Джулиана, но он идет рядом и подстраивается под мой шаг, так что мы почти касаемся друг друга. Мы выходим на парковку. Там стоит только один белый фургон с логотипом «Крэпс». Этот фургон мне знаком. Я снова вспоминаю о маме, но сейчас нет времени расспрашивать о ней Рейвен. Рейвен открывает задние двери фургона и скидывает с головы капюшон. «Забирайтесь», — командует она. Джулиан колеблется. Я вижу, что он хочет что-то спросить. «Все нормально», — говорю я, забираюсь в фургон и сажусь по-турецки на грязный пол. Джулиан следует моему примеру. Рейвен удовлетворенно кивает и закрывает за нами двери. Я слышу, как она забирается на пассажирское место. Потом слышно только, как дождь барабанит по тонкой жестяной крыше фургона. От этого звука у меня начинает вибрировать все тело. Мне холодно. «Что?» Начинает Джулиан, но я прикладываю палец к губам, и он замолкает. «Мы все еще в опасности, и я не смогу расслабиться, пока мы не окажемся за границей города». Я стягиваю вниз рукав ветровки и зажимаю в кулаке, чтобы остановить кровь. Снаружи доносится звук шагов, открывается дверь со стороны водителя. Я слышу низкий голос Тека. «Забрала их?» Потом голос Рейвен. «Была бы я здесь, если бы нет?» «У тебя кровь. Просто царапина. Тогда едем». Двигатель фургона оживает, а я готова вопить от радости. Рейвен и Тек вернулись. Они снова говорят, будто ругаются. Так было раньше, так будет всегда. Они пришли за мной, и теперь мы отправимся на север. Мы снова на одной стороне. Мы вернемся в дикую местность. Я снова увижу Хантера, Сару и Ла. Мы возвратимся в самих себя, как листья папоротника скручиваются внутрь на морозе. Мы оставим сопротивление с их оружием и планами. Оставим стервятников в их туннелях, а БД с их исцелением. Оставим весь этот мир с его слепотой и болезнями. Пусть он превратится в руины. Мы будем в безопасности, укроемся за деревьями, совьем себе гнезда, как птицы. И теперь у меня есть Джулиан. Я нашла его, и он пошел за мной. Я нахожу в полумраке его руку. Наши пальцы переплетаются. И пусть Джулиан ничего не говорит, я чувствую, как мы обмениваемся теплом и энергией. Это как беззвучный диалог. «Спасибо», — говорит Джулиан. «А я говорю, я счастлива. Я так счастлива. Я не могла позволить тебе умереть. Надеюсь, что он это слышит».